Висхолдинг. Витхолдинг. Примеры висхолдинга. Первый. Между детьми и взрослыми. Ребенок семи лет что-то сделал, по мнению мамы, что ее не устраивает. Объяснять маме ребенку не хочется, поэтому она демонстративно холодна, отталкивает малыша и не разговаривает с ним. Ребенок и рад объяснить, что он имел в виду, но его не слушают и отказываются дать ему шанс оправдаться. Висхолдинг Чтобы прекратить пытку, малыш признается даже в том, что застрелил Кеннеди в 1963 году. Второй. В отношениях в паре. У девушки есть серьёзные подозрения в неверности своей второй половины. При попытке поговорить на эту тему, её молодой человек бросает трубку и больше её не берёт, и сам не звонит. Потом он появляется через 2 недели, как ни в чём не бывало, но стоит девушке опять подойти к волнующей её теме, он демонстративно говорит: "Так, господи, ты опять всё сгущаешь, опять началось. Извини, мне некогда всё" и уходит. Девушка остаётся со своими сомнениями один на один, без шансов прояснить ситуацию. Третий. На работе или с друзьями. Начальник в пятницу на собрании, бросая в вашу сторону многозначительный взгляд, говорит: В принципе, руководство уже знает, как поступить с тем, кто виноват в провале сроков. Думаю, что решение уже принято. Однако сейчас рабочий день не закончен, и об этом мы поговорим в понедельник, когда Иван Иванович будет на месте. После собрания вы пытаетесь подойти и спросить, что он имел в виду. Возможно, у вас есть аргументы, но шеф говорит: "Идите, работайте". Вам показалось. В любом случае до понедельника никто ничего нового не узнает. Как пройдёт ваш рабочий день и как вы отдохнёте в выходные, говорит, думаю, не надо. Важное замечание прежде чем мы начнём. Читая в этой книге о психическом насилии и манипуляциях, у вас возможно возникнет ощущение, что все вокруг вас психопаты, социопаты, абьюзеры, нарциссы или вы сами такие. Пожалуйста, абстрагируйтесь от этого. Это стандартная болезнь, когнитивное искажение, эффект Бадера-Майнхоф. Когда вы узнаёте что-то новое, вы автоматически начинаете это замечать, при том, что ранее не замечали. Вспоминаем картину Дельфины и любовники. Пока мы ничего не видим и не знаем об отношениях полов, пока мы дети, мы не видим на этой картинке ничего, кроме дельфинов, и только взрослые люди, глядя на эту картинку, сначала видят любовников, и уже потом дельфинов. Так и здесь, читая эту книгу, Вы узнаёте о методах психического насилия и начинаете видеть их прямо как взрослые, которые узнали об отношениях полов и теперь видят любовников. И тут же может показаться, что вокруг сплошь абьюзеры, токсичные отношения и так далее. Положение усугубляется тем, что об этом рассказывают множество интернет-ресурсов. Но не поддавайтесь. Далеко не все люди, которые используют такие методы, социопаты и психически больные люди с нарциссическим расстройством личности и с прочими диагнозами, которые должен ставить врач, а лучше консилиум. Их, конечно, стало несоизмеримо больше, и шире стали применяться способы насилия, манипуляции, давления. Причин этому много. Тут и пропаганда такого рода непробиваемых людей в кинематографии, И всякие курсы эффективных менеджеров, где на полном серьёзе обучают методам психического насилия над сотрудниками. Но скатываться в постановку диагнозов неправильно. Наша задача вовремя идентифицировать эти методы, чтобы принимать решения и не залипать в гештальтах, теряя самооценку, валяясь в неврозе, а то и в депрессии. Но закончим лирическое отступление и приступим к разбору метода? Висхолдинг происходит в семьях, на работе, между родителями и детьми, между супругами, то есть там, где есть два или более человека. Вас что-то задело, у вас возникла какая-то эмоция, вы хотите её проговорить, вы хотите что-то обсудить, вам что-то непонятно, где-то какие-то вещи неясны, и вы хотите их прояснить. Вам это важно. Ключевое слово важно. И когда вы подходите, чтобы высказать что-то другу, начальнику, второй половине, то происходит отказ от конструктивного диалога. В результате вы стоите и думаете: "Стоп, что это было?" И при любой попытке начать об этом разговор происходит либо давление, либо обесценивание ваших эмоций, либо просто игнор. Человек уходит, выключает телефон, бросает трубку. Вот это и есть так называемый висхолдинг или с английского удержание. Висхолдинг метод психического насилия, манипуляции, основанный на создании у жертвы незакрытого гештальта по важному вопросу. Жертве не предоставляется информация, достаточная для принятия решения, создаётся зависшая ситуация, она же незакрытый гештальт. Целью висхолдинга является дрессировка жертвы на непроявление эмоций. Обычно висхолдинг входит оценивание ваших эмоций, обесценивание ваших эмоций, уход в игнор, соскакивание с разговора, перевод темы. Например, вы пытаетесь сказать «Так, я видела у тебя в Инстаграме, что ты с какой-то женщиной переписывался весьма в фамильярном стиле. Это что?» А он вам в ответ «Ой, слушай, а помнишь тетю Машу, которой Дениска четыре года назад уехал в Новосибирск? Так вот, тетя Маша звонила и сказала, что у Дениски рыбки сдохли». И как только вы начинаете видеть, что это вроде бы и разговор получается, но он всё время вокруг да около и всё равно ни о чём, но вы всё равно ничего не можете выяснить, а только чувствуете вину за то, что на человека наехали, и он вообще, собственно говоря, вынужден перед вами оправдываться. Поздравляю, вы нарвались на классический висхолдинг, то есть запрет эмоций в том или ином формате. Главной отличительной чертой висхолдинга является отсутствие конструктивного диалога. Ещё раз подчеркните слово конструктивного. То есть в некоторых случаях диалог возможен, но это диалог с переходом темы разговора, с уходом, со скальзываниями, с усмешками. Ты всё принимаешь слишком близко к сердцу, сколько уже можно? Ты всегда стала своими разговорами. Ну что тебе опять не нравится? Я всё нормально сделал. В результате вы остаётесь с невысказанными эмоциями, с не выясненной до конца информацией, которая вам важна. Вы не прояснили для себя что-то важное по определению к какому-то человеку, а человек не даёт вам эту возможность. В результате вы не можете принять решение, и гештальт не закрыт. А поскольку я подчёркиваю, что вопрос для вас важен, дефолт-система никак не может его бросить, изводя вас. Теперь давайте представим, что это продолжается на протяжении года, двух, трёх, пока вы работаете над одной и той же работой или живёте с таким человеком. Сколько вам потребуется времени, чтобы начать сомневаться в собственной адекватности? Вы автоматически, из-за того, что есть кредит доверия, о чем я уже говорил в прошлом разделе, начинаете терять самооценку. Вам кажется, что вы ходите по минному полю, что шаг вправо, шаг влево, и на вас опять обидятся и начнут дрессировать игнором, если вы проявите неугодную эмоцию. Спустя несколько лет такой работы или жизни с таким человеком может произойти полный распад личности, стирание личных границ. Как вы уже догадались, применять вейсхолдинг могут только те, с кем у вас есть отношение. Дворник Василий, который скажет вам: "Всё, жилец из квартиры 50, явно у вас там не чисто, я с вами не разговариваю", не сможет вас задеть. Ну и не разговаривай, потому что он не из вашего ближнего окружения. Другое дело, ваш начальник, ваши родители, друзья вторая половина Так что же делать, если вы попали под влияние человека, применяющего висхолдинг? К сожалению, по возможности бежать. Вероятность того, что садист изменится и вы донесёте до него, что вам больно, что вы умираете, практически нулевая. Если это действительно человек с антисоциальным расстройством личности, то новость совсем плохая. Он получает от ваших мучений удовольствие. Но, как я уже сказал, Не все у нас вокруг социопаты с диагнозом. Иногда это бывает просто паттерн поведения, то есть человек по-другому не умеет. Он вбил себе в голову, что он не будет говорить о чём-то, что ему неприятно. Есть особенность. Если вы начинаете припирать его логическими аргументами к стенке, он включит игнор в исхолдинг и скажет: "Слово тебе больше не скажу". И всё. У человека такой паттерн. Если это паттерн поведения, человек может одуматься, если он хоть как-то вами дорожит. Но вероятность этого крайне мала, поэтому мой совет: с такими людьми надо категорически рвать. Уйти с работы. Это ужасное предложение, но оказаться в клинике неврозов гораздо хуже. Никто в 21 веке с голода не помрёт, я вас уверяю, но себя надо уважать, потому что если вы себя не уважаете, то на работе, в отношениях и дальше о вас будут вытирать ноги. хоже всего, конечно, детям. Им никуда не деться. Поэтому, дорогие мои родители, если вы против детей применяете такие вещи и дрессируете их весхолдингом, ребёнок, конечно, вряд ли сможет что-нибудь вам противопоставить, но готовьтесь обрести проблемы от того, что с ним будет в зрелом возрасте, и не только у него, у вас тоже. Итак, наша с вами задача разорвать с этим человеком отношения, кто бы он ни был. Начальник, вторая половина. которая вдруг взяла моду регулярно бросать трубку, уходить в игнор или переводить тему разговора. Один раз вы можете попробовать донести это до человека, но я вас уверяю, что даже если садист скажет вам: "Да, да, я понимаю, как тебе тяжело, плохо", то на следующий день всё повторится, и опять будет ощущение того, что вы ходите вокруг да около. Как правильно выйти из подобных отношений? Здесь я расскажу, как правильно выйти из таких отношений и перестать залипать в гештальте, потому что чем дольше это продолжается, тем хуже. Нужно этот гештальт закрыть. Но чтобы его закрыть, надо выяснить кое-какую информацию, а вам этого сделать не дают. Если конструктивный диалог с человеком невозможен, и вам в нём отказывают, единственный способ закрыть этот гештальт метод стоп-лосса. Первый шаг стоп-лосс. Методом стоп-лосса вы закрываете этот гештальт и принимаете жесткое решение о разрыве или уходе с работы. Второй шаг — переоценка. Теперь нужно перестать загоняться и сделать так, чтобы вас не тянуло к объекту, относительно которого вы закрыли гештальт, к работе, к партнеру, который плохо с вами обошелся. Обесценивание — это самый примитивный способ для этого, но я не советую использовать его. Нам нужно сделать не обесценивание, а переоценивание, то есть отрефлексировать всё, объективно и честно признать, что были хорошие моменты, но новые вводные изменили оценку. В связи с новыми данными, поступком человека, сделать его переоценку, не обесценить, а переоценить. Третий шаг вернуть самооценку. Самое главное, что нужно делать всегда это быть, а не казаться. Вы должны начать уважать себя и вернуть себе самооценку. Запишите и подчеркните себе эту фразу: быть, а не казаться. Невозможно повысить самооценку быстро и дёшево. Сейчас объясню почему. Часто в таких ситуациях люди пытаются повысить самооценку, поменяв стрижку, купив новые шмотки, купив в кредит айфон или машину, набив татуировку, прыгнув с парашютом, но не выйдет. Это дешёвка. и она не сработает. Поднять собственную самооценку можно только работая над собой, планомерно, долго и муторно. Например, получив образование, изменив собственное тело, потому что это не быстро, и это то, что действительно нельзя купить. Уйти с работы в никуда это поступок. Получить новое образование это труд. Так что займитесь собой, развивайтесь. Не пытайтесь повысить самооценку дёшево и быстро. Ожог с парашютом быстро забудется, татуировка примелькается, а пирсинг будет вызывать фейспалм. Вы должны развиваться постоянно. Четвёртый шаг укрепить границы. И наконец, последнее. Для того, чтобы работать на будущее, пожёстче обозначьте себе личные границы, о которых я вам рассказывала, потому что чем жёстче вы обозначите личные границы, тем меньше вы туда допускаете недостойных людей. Идёт в абанк. Этот этюд написан по мотивам писем моих подписчиков и комментариев. Они очень личные, и я не могу разместить их дословно. Речь идёт о ситуации, когда вас высходит вторая половина на следующий же день после объяснений в дружбе и любви, спустя долгое время отношений, и происходит это часто перед значительным событием, совместной поездкой, перед Новым годом или подобным. Еще вчера вы шутили вместе, человек, глядя вам в глаза, говорил, что я буду с тобой плечом к плечу, я твой друг, я тебя люблю, я хочу от тебя детей, смайлики и пожелания спокойной ночи, а уже сегодня телефон не отвечает. В лучшем случае вам напишут «я тебе больше ничего не скажу» в WhatsApp, формально придравшись к смайлику. Если у вас нет знаний, которые вы получили из прошлых разделов, вы практически умираете. Вы реально в шоке. Крутиться, как на сковородке, воить от физически ощущаемой боли. Вы начинаете залипать в гештальте: что случилось? За что? Человек пошёл в банк. У вас всегда есть планы на будущее. Вы представляете себе, что будет дальше, как вы будете общаться, как будут развиваться ваши отношения, ваш совместный отдых. Он знает, что вы инвестировали в отношения что-то, свои мечты, даже не деньги. Вы инвестировали Вы что-то ждали от этих отношений, и он знает, что вам не захочется просто так это всё потерять. Поэтому вы захотите их вернуть, продолжить, получить свои дивиденды. И поэтому он идёт в банк. И в этот момент, перед Новым годом, перед поездкой, он выкидывает такой фортель. Зачем? Для того, чтобы начать над вами доминировать или окончательно вас подавить, если партнёр и ранее доминировал. Ведь начиная выяснять, бегать за ним, унижаться, вы автоматически становитесь в подчинённую позицию. И тут, если у вас стальные нервы и вы обладаете теми знаниями, которые я сейчас вам дал, вы через силу разрываете такие отношения, а это очень больно. Второй вариант вы начнёте унижаться, ползать, бегать, выяснять, почему? Потому что вы хотите получить назад свои инвестиции, инвестиции в будущее, надежды И тут вы мгновенно проиграли, потому что, позволив с собой обращаться так раз, вы даете карт-бланш на подобное и в будущем. Я опущу ситуацию, когда вы не особо нужны, когда партнер заранее готовит разрыв отношений, когда Новый год или то самое значимое событие ваш партнер заранее планировал провести уже не с вами. Тогда есть вероятность, что в вас не нуждаются и доминировать не хотят. Но тогда вам не будут за день до запланированного ухода говорить о любви и дружбе. А если и будут, то это предательство доверия, о котором будет отдельный разговор. В этом этюде я рассматриваю частный случай, когда ваша заинтересованность и грядущее совместное событие делает гештальт очень важным для вас, позволяя Весхолдингам полностью вас подавить в случае успехов, в кавычках, столь отвратительного плана. И тут эффект конкорда в отношениях и не только. В 50-х годах прошлого века Франция и Великобритания разрабатывали сверхзвуковой пассажирский самолёт Конкорд. Уже в процессе разработки стало понятно, что окупаемости не будет, а разработка будет стоить значительно больше, чем планировалось. Однако когнитивное искажение, ну столько уже потратили, давайте продолжим, осталось ещё чуть-чуть, заставило продолжать убыточный проект. Такое желание отыграться, основанное на том, что сколько уже вложено, жалко бросить, и получило название эффекта конкорда или эффект невозвратных потерь. Ну, если с конкордом всё упиралось в цифры, то такая нематериальная сфера, как чувства и отношения, намного сложнее, и этим часто пользуются различного рода манипуляторы и абьюзеры. Суть в том, что и в прошлом, и тюди Эмоции и плохие, и хорошие воспринимаются нами как вложение. К примеру, вы слышали о женщине, которая живёт с алкогош, но «Ну, столько уже пережито вместе, что ж теперь перечеркнуть это. Ошибка эффекта конкорда больше когнитивная. Суть её в том, что при принятии решений нельзя учитывать те вложения, которые вернуть не получится, нужно учитывать только дальнейшую рентабельность. Решение продолжим, раз уж столько вложено, неверно. Потому что ни остановка проекта, ни его продолжение никак не повлияет на уже потраченные средства. Их уже не вернуть. Это невозвратные потери. Однако в отношениях, в учёте эмоций, оценка этих вложений весьма затруднена. Поэтому токсичные партнёры часто этим пользуются, подвешивая свою жертву на весхолдинг и заманивая призрачной морковкой на удочки. Вот ещё чуть-чуть, и всё будет хорошо. Это у меня просто период тяжёлый. Скоро всё будет как прежде. Как работает такая схема? Давайте кратко коснёмся теории психического поля Курта Левина. Да, да, это научный руководитель Блума и Зайгарникс, с которым она в кафе и пришла к идее эффекта Зайгарник. Она нам тоже пригодится, когда я вам открою секретик, как увлечь свою вторую половину спортом. Итак, Курт Левин считал, что мы все находимся в неком психическом поле. Мы являемся сами объектами, а все события, люди вокруг нас тоже являются объектами, фигурами этого поля разного размера и разной валентности. Плюсовая валентность означает, что нас тянет к нему, отрицательная что нас от него отталкивает. А размер насколько сильно нас тянет и насколько сильно отталкивает. Каждый человек носит своё поле с собой. Наша потребность в отношениях, в результате того, что мы в неё всё время вкладываем усилия, как объект значимости для нас увеличивается, распухает с каждым циклом. Потому что это эффект казино или эффект конкорда. Мы вложились, а нам говорят ещё чуть-чуть, сейчас отыграешься. Ну, давай ещё чуть. Ну же, столько уже вложили. Ну давай ещё, не бросать же. Если это отношения, эти вложения даже не денежные, это могут быть вложения ваших эмоций, вложения в надежду, в совместные планы. И вот вы туда вкладываете, вкладываете, вкладываетесь, а оно распухает, становится для вас ещё более значимым, потому что каждая попытка добавляет вложенного нематериального актива усилий и увеличивает значимость для вас этих отношений. Теперь понятно, почему ни один садист, социопат не скажет сразу: я тебя разлюбил, разлюбила, всё кончено. Ему выгодно растить значимость, играя на эффекте конкорда в отношениях и питаться вашими эмоциями надеждой и болью. И чем больше вас раскачивают на качелях, тем сложнее поставить стоп-лосс. Что с этим делать? Увы, наш конкорд не полетит. Вас высосут под ноль и утилизуют, и поставить этот стоп-лос нужно. Если вы уже вырастели, значимы из-за размеров, когда вам самим это не под силу, обращайтесь к психотерапевту. Сот автори повторю, ничего зазорного тут нет. И тут не путайте слабость и уязвимость. Что самое сложное после того, как вы пережили подобные отношения? Самое сложное не отчествлять душой и не напялить броню от страха, что это повторится. Многим кажется, что это слабость. Нет, это уязвимость, и не надо их путать. Уязвимость не равно слабости. Как много мы себе вбиваем в голову того, что мешает нам жить на всю катушку и дышать полной грудью. Одна из ошибок общепринятый знак равенства между уязвимостью и слабостью. Мы часто пытаемся не показывать слабость там, где слабости у нас и в помине не было. На самом деле же мы боимся оказаться в уязвимом положении и испытать в конечном итоге эмоциональную боль. Но штука в том, что слабость равно всегда поступки, а уязвимость равно всегда чувства. Не показывать слабость очень просто. Надо не поступать как слабак. Всё. А вот попытка не показывать того, что ты живой человек, надевать на свою душу бронепластины класса 6А это запрещать себе испытывать чувства. Чтобы этого добиться, мы идём на обман себя, стараемся держать морду кирпичом, как в кино, потому что если покажешь уязвимость, туда и ударят. Так? Не совсем. Я сейчас расскажу, что с этим делать, а пока вы посмотрите на то, что получилось. стоит этокий боец закованный в броню способную выдержать попадание с 10 метров бронебойной пули 7,62 на 54 мм и массой 10,4 г выпущенной из винтовки драгунова СВД и думает фиг вы меня пройдёте я весь из стали и ведь верно думает только есть проблема закованный в такие латы боец не может двигаться Она безумно тяжела, ведь именно эмоции это то, что составляет нашу жизнь, и нормальное существо может и радоваться, и страдать. Без этого вы будете персонажем современной рекламы, который всегда на позитиве, у которого всегда полный сил, который никогда не грустит. Прям-таки классический МДПшник в маниакальной фазе, не находите? Примечание: эм депрешник или как сейчас принта говорить, бар биполярное аффективное расстройство. Только плюс без минуса, говорят нам из телевизора. Мужчины не плачут, говорят нам с детства. Но так не выйдет. У всего есть оборотная сторона. Вам говорят, если счастлив, будешь страдать. А попробуйте эту же формулу перевернуть. Заткнёшь себе право страдать и быть живым, не будешь счастлив. Тоже верно, но про это нам не говорят. прямо когнитивное искажение про неприятие потери. И вот такой неуязвимый боец стоит, а жизнь идёт мимо него. Что начинается? Правильно, сурогат счастья. Бухло, наркотики, попытка ощутить яркость красок от экстремального спорта, через опасности саморазрушения, гонки по городу на спортбайке под 200, пирсинг из 350 колец, тоннели из заклёпок в ягодицах. Эмоций-то хочется. Но если про если есть счастье, то будет страдание. Мы знаем, то про если нет уязвимости и боли, то не будет счастья, не хотим даже задуматься. А медалька-то одна, чудес не бывает. Что же делать? А кто способен ударить в уязвимое место? Тот, кто стоит близко к вам, но если он при этом незрелый человек. Зрелость это баланс между мужеством и чуткостью. Любовь, к примеру, делает вас уязвимым. И что? отказаться от эмоциональной близости, заниматься любовью в бронике класса 6А, зато точно не ударит. Да не смешите. Выход не подпускать близко незрелых подловатых людей, потому что если вам одиноко, а вы пошли с собой на компромисс и связались с таким, это поступок. А вот поступок это слабость. Совершив слабость, пытаться компенсировать это за ковывясь в броню путь в никуда. Да, трудно найти человека, который бы обладал этой зрелостью, но никто и не обещал, что будет легко. Не идите на компромисс. Гоните малодушных из ближайшего окружения, тогда их попытки уизвить вас и посмеяться над вашими слезами не достигнут цели. Снимайте броню. Да, иногда будет больно, но без неё вы сможете лететь по жизни без суррогата чувств. В средние века вести рыцарский поединок с поднятым забралом было опасно. Велик был шанс получить удар разбившимся в щепки копьем. Но при этом был шанс лучше все контролировать из-за широты обзора. Да, это сильный поступок — оказаться перед кем-то уязвимым и без забрала. Но так мы же стремимся не показывать слабость, а это значит не делать слабых поступков. Забейте на все, что впитали с культурой, что слабость — это уязвимость. Вы поступили слабо, сбежали с драки, бросили друга Нет, вы поступили сильно, слабости нет, даже если вы матерились, плакали и рвали волосы от обиды и боли. Задача выполнена, вы не слабак, так что плачьте и материтесь на здоровье. А если кто-то вам посмеет сказать, что это слабость, даже ваши родственники, шлите их подальше. Им может неловко видеть вашу боль, потерпят. Это вы были на поле боя, и вы не сбежали, вам и решать, как себя вести. А смотреть на непробиваемого железного человека пусть идут в кино. Не пытайтесь испытывать чувства за броней. Броня не даст вам двигаться, потому что тяжелая. Но страдать вы будете под ней не меньше. Обратная сторона попыток уравнять уязвимость и слабость — это то, что окружающие видят деревянного бесчувственного монстра на вашем месте. Они-то боль испытывают, а вам как с гуся вода. И хорошо, если найдётся кто-то умный, кто не поверит, что за бронёй вам хорошо, как бы вы ни пытались это показать. Таких умных мало, а значит, шансов окружить себя зрелыми людьми, которым честь не позволит воспользоваться вашей уязвимостью, значительно уменьшается. Постскриптум. Уже много месяцев спустя после того, как я написал этот этюд, мне встретились строки Уильяма Дюбея, католического священника и активиста Удивительно, как мои взгляды совпали с тем, что было написано в 60-х годах прошлого века. С вашего позволения, я приведу его слова. Самая человечная вещь, которую мы должны совершить в своей жизни, это научиться высказывать наши искренние убеждения и чувства и переживать последствия этой откровенности. Это основное требование любви, и это делает нас уязвимыми перед людьми, которые могут высмеять нас. но это уязвимость единственная настоящая ценность которую мы способны предложить людям защищённость есть признак смерти незащищённость и риск признак жизни если мы хотим найти дорогу друг к другу то это дорога уязвимость уязвимость не слабость это всё миф я определяю уязвимость как эмоциональный риск незащищённость доверие она наполняет нашу жизнь энергией каждый день. Это наше самое точное измерение мужества. Быть уязвимым, значит быть честным, открытым. Уязвимость это место, где берут начало инновации, способность к творчеству и изменения. Где берёт начало и любовь. Творить, создавать что-то, что никогда не существовало в таком виде раньше. Нет ничего более уязвимого, чем это. и ничего более прекрасного